Глава девятнадцатая Владыка разгневан Анат, которого Ариэль вытащил из колодца, был сыном человека с алмазом, Махиты, первого советника и любимца Раджи. Быть любимцем Раджи очень выгодно. Раджа Радж кумар обладал сокровищами, общую сумму которых он даже сам хорошо не знал. Немногие европейцы знают, что некоторые индийские раджи являются первыми богачами мира, по сравнению с которыми прославленные миллиардеры – Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры, Вандербильды – сравнительно бедные люди. Веками из поколения в поколение раджи приумножали свое богатство, заключающееся главным образом в драгоценных камнях, И золоте. Обо всех этих богатствах мало известно лишь потому, что раджам нет нужды продавать свои алмазы, а если и была бы нужда, то это не всегда и возможно. На мировой бирже немного покупателей на такие камни, как «Великий Могол» или «Регент». Их недвижимое имущество, дворцы и поместья, также велики, но они не могут равняться по ценности с этими грудами бриллиантов и алмазов. Не мудрено, что Раджии могут награждать своих любимцев так, как никогда не могли награждать своих фаворитов, могущественнейшие и богатейшие короли Европы. Но благоволение и любовь Раджии надо заслужить угождениями. Как все люди, проводящие праздную жизнь в замкнутом мире, как писал Вольтер, в мире без горизонтов, Раджа боялся больше всего скуки, хотя и имел неплохое образование, прекрасно владел английским языком. Его жена Шьяма говорила по-французски как парижанка. Вместе с ней Раджа несколько раз посещал Европу. Лондон, Париж, Берлин. Но фраки и смокинги после свободной и легкой национальной одежды, театры и рауты, европейская кухня, весь уклад жизни были для него стеснительными, развлечения чуждыми. И он торопил с отъездом жену. Дома, совершив обряд очищения, сбросив стеснительные одежды, Раджкумар вздыхал с облегчением и чувствовал себя счастливым. В легком шелковом халате он часами лежал на тахте. Мальчик слуга обвивал его пальмовым веером. Раджа брал купленные в Европе книги и журналы, выбирал роман полегче и углублялся в чтение. Европейцем можно быть и в Индии. Он был в своем роде просвещенный абсолютист, принадлежал к религиозному обществу Брама Самадж, не поклонялся идолам, не слишком усердно выполнял обременительные религиозные обряды, ел дичь, приготовленную поваром-мусульманином, Следил за книжными новинками, читал философские книги, одинаково соглашаясь и с Руссо, и с Ницше. Любил общество Сагибов и дружил с ними. Провалявшись два-три дня с новой книгой, он вдруг начинал чувствовать, что змея скуки вновь заползает в его сердце. И тут на сцену появлялся Махита, до тонкости изучивший своего владыку. Что нового, Махита? – спрашивал Раджа, небрежно бросая книгу на ковер. Махита брал прах от ног владыки. В высокопарных выражениях приветствовал его и коротко докладывал о хозяйственных делах, о новых договорах, заключенных с агибами и крестьянами, о поступлении арендной платы, о взысканиях с неисправных должников. Но сегодня Раджа рассеянно слушал его и прерывал, повторяя вопрос «Что у тебя нового, Махита?» Трупа мальчиков и девочек подготовила новые танцы. Раджа вспомнил парижский канкан, -кан, усмехнулся. Старо, впрочем, покажи. Махита хлопнул в ладоши, бархатный занавес на высоком своде возле двери раздвинулся, и в комнату, звеня запястьями бубенчиками и колокольчиками, вбежали девочки, окутанные легким газом, и мальчики в пестрых костюмах. Под звуки флейт они начали танцевать. Их движения были грациозны. На испуганных лицах застыли улыбки. Старом еще раз повторил Раджа и махнул рукой. Флиты умолкли, дети перестали танцевать, сбившись в кучу, как испуганное стадо овечек. Раджа начал рассказывать Махите о Канкане – В каких костюмах выступают женщины, какие выкидывают антраша? Понимаешь, ноги выше головы и все оборки. И он приказал сделать девочкам такие костюмы, пышные юбки, каблуки повыше и обучить их канкану. А задачный Махита поклонился. Еще что у тебя? Танец горбунов хромых и слепых. Это было. Нова. Покажи!» Дети убежали, не скрывая радости, что все обошлось благополучно. Никого не приказали сечь или посадить в подземелье на хлеб и воду, что бывало нередко. Раздались глухие звуки барабана, и в комнату, ковыляя, падая, спотыкаясь и охая, вбежала толпа людей необычайного вида в нелепых костюмах, Из цветных лоскутов. Махита не терял времени в отсутствие своего владыки. Где он только раскопал этих уродов. Горбуны с большими головами и ртами, как ужаб, наскакивали на хромых, сбивали с ног своими горбами, падали, слепые сталкивались лбами и свизгом хватались за ушибленное место. Гремели барабаны. Раджа хохотал. Махита сиял. «Позови Раджину Шьяму!» – воскликнул Раджа. Раджина явилась в модном парижском платье и туфлях с необыкновенно высокими каблуками. Взглянув на танцующих, она воскликнула «Прелесть!» И вдруг, сев на пол, обняв колени, неудержимо засмеялась, так раскачивая головой, что ее прическа растрепалась. Раджа снял с пальца перстень с огромным бриллиантом и бросил Махите, который подхватил сверкнувший подарок на лету и низко поклонился. Один слепой, сбитый с ног горбуном, упал навзничь. Ударившись головой о выступ колонны, он завопил самым неподдельным образом и крикнул «О, чтоб вам поколеть, проклятые мучители!» Лицо Раджи мигом потемнело как и лицо Махиты, когда туча омрачает солнце, на землю ложатся тени. «Это он не на тебя, господин, а на Горбунов!» – поспешил заявить Махита. Но Раджа, отвернувшись к стене, пробормотал со злостью. «Стоп, и оставьте меня!» Все удалились. Хорошо, что Махита успел получить перстень, но господин разгневался. Махита приказал слугам прибавить слепому и от себя сто плетей. Этого было вполне достаточно, чтобы освободить несчастного от всех горестей, которые еще могла ему дать жизнь. Махита досадовал, ведь у него было для Раджи припасено еще несколько номеров. Гулеера были вооруженные железными палками с когтями на конце. Раджа особенно любил это развлечение. Когда рабы начинали наносить друг другу раны и кровь обливала их смуглые тела, поклонника Руссо охватывал настоящий азарт. Глаза его загорались, ноздри раздувались. «Бей его, царапай, сильнее! Так, так!» поощрял он своих гладиаторов и бывал очень огорчен, Когда один из них бездыханным падал на землю, и игра прекращалась. В запасе была и охота на тигров, подготовлен великолепный слон с огромными клыками, к которым были прикреплены остроконечные медные коронки. Но раджа сегодня больше махиту не призывал и тут терял голову, не зная, чем вернуть себе милость владыки. В это то время и случилось происшествие с его сыном, когда слуга сообщил Махите, что его сын упал в колодец, он побежал туда и был свидетелем того, как Орель пролетел с улицы, погрузился в колодец и вытащил мальчика. А сыне Махита не беспокоился, это был ребенок от его первой уже нелюбимой жены, а у него их было три. Но летающий человек поразил Махиту. Махита не раздумывал о том, что представляет собою летающий человек. Сверхъестественное ли это существо или новый вид фокусничества? Главное это совершенно необычайное новое зрелище, новый номер с летающим человеком, кто бы он ни был, не страшно явиться пред грозные очи владыки. Увидев такое чудо, Раджа обо всем позабудет, и Махита вернет его расположение. И Махита распорядился связать летающего юношу, будь он хотя бы самим воплощенным Кришной.